всем людям хочется этого. У тебя, например, есть жена, которая любит тебя больше всех на свете. А у твоей матери есть ты, Дэнни. Неожиданно глаза девочки засияли. Когда-нибудь ты, надеюсь, приедешь меня навестить? Или я приеду к тебе, когда вернусь домой? Да. Так да, когда-нибудь кивнул я. дверь Открылось. «Извини, Дэнни, но пора». Девочка поцеловала меня в щеку. «Будешь писать, папа?» «Буду, девочка моя». «Буду», — ответил я, целуя ее в лоб. Я смотрел, как она идет по коридору. Ее низенькие каблучки с металлическими набойками стучат по полу. Потом скрылись за углом. До свидания, Дени. До свидания, мой маленький, прозовощекий человечек. Я помню день, когда ты появился на свет. Помню, как я посмотрел в окно, а ты сморщила свое крошечное личико и заплакала. Тогда я внезапно понял, что ты моя, я твой, что ты самый чудесный ребенок на свете. Куда бы ни ушла любовь, она отправилась с тобой. В полдесятого вечера того же дня огромный самолет приземлился в аэропорту Чикаго Охер. В салон ворвался холодный воздух. У выхода я оказался первый. У меня не было времени проявлять вежливость. Очень боялся, что Элизабет не успела получить мою телеграмму. Я почти побежал к недостроенному терминалу. Сначала в толпе встречающих я не заметил ее. Потом увидел, замахал руками, заплакал и рассмеялся одновременно. Я подбежал к Элизабет. Мир прекратил дрожать. Боль исчезла. Я крепко обнял жену. Я люблю тебя. О, как я скучал по тебе, сказал я. Я скучал по тебе. Я люблю тебя, слышишь? Мы получили чемодан и направились к машине. Я открыл заднюю дверцу, чтобы положить чемодан. И увидел там сумку. Разве я тебе не сказал? Улыбнулась жена. Прямо из аэропорта мы едем в больницу. Ты хочешь сказать прямо сейчас? Прямо сейчас. А почему же ты сразу не сказала, завопил я? Сколько времени потратили? Ну, быстрее, быстрее, садись в машину. Можешь не торопиться. У нас еще есть время. А схватки пока только каждый час... «Кстати, сейчас должна начаться очередная», — заметила она, взглянув на большие электрические часы, висящие над въездом на парковочную стоянку. «Не стой здесь!» — закричал я. «Садись в машину!» Жена едва успела сесть, как начались схватки. Лицо Элизабет побелело и напряглось. Затем все прошло, и на лицо вернулись краски. «Вот видишь, ничего страшного». Мы примчались в Сейнт-Джозеф с рекордным временем. Наверное, все полицейские в это время ужинали, и поэтому нас никто не остановил. Елизабет сразу отвели наверх. Через 15 минут ее провезли на каталке в операционную. Я стоял у лифта и смотрел на жену. Ее лицо было бледным. Но Элизабет улыбалась. Мы шведки рожаем легко. Я нагнулся и поцеловал ее. Смотри, чтобы с тобой все было в порядке. Двери лифта открылись, и сестра завезла ее в кабину. Со мной все будет в порядке. За собой смотри. Смотри, не в липне сейчас куда-нибудь, слышишь?